— говорил он раздельно и тихо. — Мы замирали в какое-то странное и тягучее мгновение. Я хватал за руку Бурова или Клупаева, чтобы не пропустить самое главное. — Я непонятно сказал, — говорил отец Сереги Маленького еще чуть громче. Мы молчали и стояли, как вкопанный. И тут он взрывался наподобие нынешних китайских петард. — Пошли вон, подонки! — орал он на весь двор. Взяв в руки гаечный ключ, он гнался за одним из нас, потом с другим, потом за третьим. Это был странный аттракцион, который повторялся каждый раз с точностью до секунды. Мама порой выбегала во двор в тапочках, хватала меня за руку, чтобы объяснить положение вещей. — Он же больной человек! — страшным шептом говорила она. — Зачем вы над ним издеваетесь? Вообще все мамы нашего двора видели из окон, что происходит возле гаража, но поделать с этим ничего не могли. — А вдруг можно с ним как-то договориться? — тяжело вздыхая, говорила мама Сурена. — Нет, но вы поймите, — горячилась моя мама, — ведь гараж-то возле котельной, возле теплоцентрали, а если пожар, взрыв какой-то, я даже не знаю, машина-то старая уже. Я уж не говорю, что гараж находится практически на детской площадке. — Конечно, — горячо подхватывала маму Сурена, — он же вообще на ней не ездит, зачем тогда ремонтироваться? — Да нет, я вам говорю, нужно писать в райисполком, — убеждала ее мама, — вообще прекратить это безобразие. Но ни мой папа, ни папа Сурена вмешиваться в эту историю с гаражом совершенно никак не хотели. Видимо, оба они твердо стояли на том, что никакой реальной угрозы от отца Сереги Маленького нет а нам нужно просто надавать по шее. Не знаю, как обстояло дело в других семьях, но в нашей семье надавать мне по шее было как-то некому, по крайней мере, по этому конкретному поводу. Но как, скажите, как могли не подходить к гаражу? Я и сейчас довольно хорошо помню, что мы стояли под ленивым редким дождем и смотрели внутрь, А там внутри горел свет, и возился с мотором отец Сергея Маленького. Мы стояли на довольно безопасном расстоянии, где-то в районе песочницы, и дождь поливал наши лица, им были мокрые и счастливые. Лампочка в гараже горела в пол накала, были видны грубые кирпичные стены. Края машины матово светились с полумрака, лобовое стекло казалось темным, почти черным. И лишь фару машины зловещи поблескивали, как в фильмах про Великую Отечественную войну. Но самым загадочным во всей этой истории было то обстоятельство, что и Серегу Маленького отец точно так же не подпускал гаражу. При этом Серега был, конечно, совершенно страшным патриотом своего гаража, своей машины, вообще много всего. — Он знаешь, как ездит! — кричал он, бывало, на Колупаева, когда-то начинал к нему приставать. — Ну как? Ну как? Как он ездит? — хмурился Колупаев. — Как Бог! Понял! — говорил Серега Маленький, и было видно, что губы у него в любой момент готовы сдражать от гордости и от обиды. — Не понял! — говорил Колупаев. — Не понял! Иди пописай! — орал Серега Маленький. — Может, моча от мозгов отклынет? Тогда Кулупаев брал Серегу, относил его к стене и прижимал им между ног коленом. — А что ж он тебя в гараж не пускает, а? — говорил он тихо. После чего Серега начинал глухо рыдать, отбегал шагов на десять и бросался в Кулупаева мелкими и большими камнями и кусками асфальт, которые подались под руку. Иногда не появлялся во дворе после этого день, иногда два, иногда целую неделю. Конечно, всем было хорошо известно, что иногда Серегу все-таки можно было увидеть в кабине этого старинного автомобиля, медленно выезжающего на большую дорогу. Но и об этих редких моментах Серега говорил как-то не совсем понятно. Это чтоб мотор не застоялся, а так он вообще выезжать не стал. Иногда Колупаев вдруг подходил к гаражу, изо всех сил бил ногой по железным дверям. Сожгу к чертям, тихо говорил он. Мы его совершенно не верили, и лишь малышня замирала в ужасе от этих жутких клятв и обещаний. — Ну, давай, давай, сожги! — с тихой ненавистью говорил ему в такие моменты Серега маленький. И сожгу нафиг! — отвечал Колупаев еще более тихим и страшным голосом.